Глава 24. Американская республика или глобальная империя? «Давай на чистоту, сказала Паула однажды, когда мы сидели в кофейне в Баранкилье. «Индейцы и все фермеры, живущие вдоль реки, где вы строите плотину, ненавидят вас. Даже горожане, на которых это не влияет напрямую, симпатизируют партизанам, нападающим на стройку. Ваше правительство называет этих людей коммунистами, террористами и наркоторговцами, но на самом деле это просто люди, чьи семьи живут на землях, которые разрушает ваша компания. Я рассказал ей про Мануэля Торреса. Он был инженером Мейн и одним из тех, на кого напали партизаны на нашей стройке плотины Вальтусину. Мануэль был колумбийским гражданином, который получил эту работу, потому что Государственный департамент Соединенных Штатов Америки запрещал нам отправлять граждан Соединенных Штатов на эту стройку. Мы называли это «доктриной колумбийцы» как «расходный материал», и она символизировала ксенофобию, привилегированную американскую позицию, которое последнее время не вызывало у меня ничего, кроме ненависти. Из-за своего отношения к подобной политике мне было все сложнее жить в мире с самим собой. «Мануэль говорит, что они стреляли из АК-47 в воздух и в землю», — сказал я Пауле. Внешне он казался совершенно спокойным, но похоже был на грани истерики. «Они никого не застрелили» только передали им письмо и отправили их вниз по течению в их лодках. Я спросил его, может, они были из «Фарк» или «М-19», две самые печально известные партизанские группировки в Колумбии. И он сказал, что ни те, ни другие. Но он верит тому, что они написали в письме. Паула раскрыла газету, которую я принес, и прочитала письмо вслух. «Каждый день мы трудимся в поте лица, чтобы выжить, и мы клянемся на крови наших предков, что никогда не позволим строить плотины на наших реках. Мы простые индейцы и метисы, но мы лучше умрем, чем будем спокойно смотреть, как затопляют нашу землю. Мы предупреждаем наших колумбийских братьев прекратите работать на строительные компании». Она положила газету. «Что ты ему ответил?» «То, чего требует политика нашей компании?» Я спросил, похоже ли на то, что это письмо написано фермерами. Она терпеливо наблюдала за мной. Он только плечами пожал, а наши взгляды встретились. «Ох, Паула, я презираю себя за то, что играю эту роль». «А потом, что ты сделал?» — допытывалась она. Я ударил кулаком по столу. Я напугал его. Я спросил его, откуда у фермеров АК-47. А затем спросил, знает ли он, кто изобрел АК-47. Он знал? Да, но я едва расслышал его ответ. «Русские», — прошептал он. Я заверил его, что он прав, и что изобретателем был коммунист по фамилии Калашников, удостойный высоких наград офицер Красной Армии. Я убедил его, что люди, написавшие это письмо, коммунисты. «А сам ты в это веришь?» — спросила она. Ее вопрос заставил меня задуматься. «Разве я могу ответить ей честно?» Я вспомнил Иран, когда Ямин назвал меня человеком, оказавшимся между двумя мирами, человеком посередине. В каком-то смысле я жалел, что меня не было настройки когда напали партизаны, или что я сам не партизан. Меня охватило странное чувство, похожее на зависть к Ямину и Доку и колумбийским мятежникам. Вот люди с убеждениями. Они выбрали реальный мир, а не нейтральную территорию. «Мне надо делать свою работу», — сказал я наконец. Она ласково улыбнулась. «Ненавижу ее», — продолжил я. Я вспомнил людей, чьи образы часто посещали меня за эти годы. Том Пейн и другие герои войны за независимость, пираты и переселенцы. Они стояли на передовой, они отсиживались в безопасности. Они отстаивали свою позицию. Пусть временами жестоко и эгоистично, но они жили, не страшась последствий. Каждый день я ненавижу свою работу все больше и больше. Она взяла меня за руку. «Твою работу?» Наши взгляды встретились. Я понял, что она имеет в виду. «Себя!» Она стиснула мою руку и медленно кивнула. Мое признание тут же принесло мне облегчение. «Что ты собираешься делать, Джон?» У меня не было ответа на этот вопрос. Облегчение сменилось желанием выгородить себя. Я перечислил все свои стандартные оправдания. Я старался поступать правильно. Я искал способ изменить систему изнутри. И моя любимая отговорка ⁇ если я уйду, мое место займет кто-то намного хуже меня. Но по ее глазам я видел, что мои слова нисколько не убеждают ее. Более того, Я знал, что они не убеждают и меня самого». Она заставила меня взглянуть правде в лицо. «Виновата не моя работа, а я». «А ты?» — спросил я наконец. «Во что ты веришь?» Она вздохнула и выпустила мою руку. «Меняешь тему разговора?» Я кивнул. «Хорошо», — согласилась она. Затем взяла ложку и стала внимательно разглядывать ее. Я знаю, что некоторые партизаны прошли подготовку в России и Китае. Она опустила ложку в свой кофе с молоком, помешала, а затем медленно облизнула ложку. А что им еще остается? Нужно владеть современным оружием и знать, как сражаться с солдатами, прошедшими вашей военной школы, Иногда они продают кокаин, чтобы заработать деньги на вооружение. А на что еще им покупать оружие? Положение у них незавидное. Ваш всемирный банк не защищает их. По сути, он и обрек их на подобное существование. Она сделала глоток кофе. Я считаю, что они борются за правое дело. Электричество поможет лишь немногим, самым богатым колумбийцам, а тысячи погибнут, когда после строительства вашей плотины будет отравлена рыба и вода. У меня мурашки побежали по спине, когда я слушал, с каким сочувствием она говорит о людях, противостоящих нам, то есть мне. Я невольно вздрогнул. Откуда ты столько знаешь о партизанах? Не успел я задать вопрос, как меня охватила тревога, дурное предчувствие. Я вовсе не хочу слышать ответ. «Я училась в школе с некоторыми из них», — сказала Паула. Она помедлила, затем отодвинула свою чашку. Мой брат вступил в их ряды. Вот оно. Я окончательно пал духом. Я-то думал, что хорошо знаю ее, но такое... Я вдруг представил себя мужем, который, вернувшись домой, застает свою жену в постели с другим мужчиной. «Почему ты мне раньше не сказала?» «Не было подходящего момента. Да и зачем? Разве такими вещами хвастаются?» Она задумалась. «Я не видела его два года. Он должен быть крайне осторожен». «Откуда ты знаешь, что он жив?» «Не знаю. Но недавно правительство объявило его в розыск. Значит, надежда есть». «Меня охватила беспричинная ревность» как он стал партизаном. К счастью, она не отрывала глаз от кофейной кружки. Во время демонстрации перед офисом одной нефтяной компании «Акидентл», кажется, он протестовал против бурения на земле коренных народов, в лесах племени, которому грозит вымирание, он и еще несколько десятков его друзей. На них напали солдаты, избили и бросили в тюрьму, хотя ничего незаконного они не делали, просто стояли перед зданием, размахивали плакатами и пели. Она бросила взгляд на ближайшее окно. Его продержали в тюрьме почти шесть месяцев. Он так и не рассказал нам, что там произошло, но вышел он оттуда совсем другим человеком. Это был первый из многих откровенный разговор с Паулой, и теперь я понимаю, что наши беседы определили дальнейший ход событий. Моя душа разрывалась на части, но я все еще находился во власти своего кошелька и других слабостей, которые выявила АНБ, когда составила мою характеристику 10 лет назад, в 1968 году. Заставив меня увидеть это и разобраться с более глубокими чувствами, скрывавшимися за моим восхищением пиратами и другими мятежниками, Паула помогла мне встать на путь спасения. Помимо размышления о моих личных дилеммах, пребывание в Колумбии также помогло мне понять разницу между идеалами Старой Американской Республики и Новой Глобальной Империи. Идеальная сторона республики предлагала надежду всему миру. Она основывалась на нравственных и философских принципах, а не на материалистических. Она исповедовала равенство и справедливость для всех. Однако была и темная сторона, более века отказывавшая людям, не владевшим землей, а также женщинам и меньшинствам в праве голоса, и до сих пор она пропитана российской жестокостью, предвзятой политикой и полицейским произволом. Старая республика принимала в свои объятия угнетенных, а их детей заставляла работать в рабских условиях на своих фабриках и создавала точно такие же условия труда на зарубежных дешевых производствах. Она могла вдохновлять и на мир, и на военное вмешательство, побуждать к активным действиям, как во время Второй мировой войны. Частичка надежды все же оставалась даже в крупных корпорациях, банках и правительственных бюрократических структурах, угрожавших идеалам республики. Они вполне могли бы провести кардинальные изменения и воплотить в себе лучшие стороны республики, По крайней мере, в теории, подобные учреждения обладали коммуникационными сетями и транспортными системами, необходимыми, чтобы покончить с болезнями, голодом и даже войной, если бы удалось убедить их пойти этим путем. Глобальная империя, напротив, опровергает идеалы республики. Это эгоистичная, алчная и материалистичная система основанная на меркантильных интересах. Подобно империям прошлого, у нее одна цель – накопить ресурсы, схватить все, что попадется на глаза, и набить свою ненасытную утробу. Она делает все возможное, чтобы приумножить власть и богатство своих правителей. Конечно, разглядев эту разницу, я также лучше понял смысл своей роли, Кладин предупреждала меня. С самого начала она подчеркнула, что от меня потребуется, если я соглашусь на работу в Мэйн. Однако только поработав в таких странах, как Индонезия, Панама, Иран и Колумбия, я осознал более глубокие последствия. И для этого понадобились терпение, любовь и личная история такого человека, как Паула. Я был верен идеалам Американской Республики, но то, что мы творили посредством этой новой, блестящей завуалированной формы империализма, стало финансовым эквивалентом того, чего мы пытались добиться военным путем во Вьетнаме. Когда Юго-Восточная Азия показала нам, что у армии есть серьезные ограничения, Экономисты тоже составили более эффективный план. А агентство помощи зарубежным странам и частные подрядчики, служащие им или лучше сказать, обслуживаемые ими, научились безупречно воплощать этот план в жизнь. Я часто вспоминал тот день в Бостоне, когда Клодин сказала мне, что вся стратегия экономических убийств опирается на четыре принципа – страх, долги, тревога по поводу дефицита и разделяй и властвуй. В странах по всему миру я видел, как люди, работавшие на корпорации Соединенных Штатов, хотя они и не были официально экономическими убийцами, участвовали в гораздо более разрушительных проектах, чем представляется сторонником теории заговора. Они делали все, что считали нужным или что им было велено, чтобы сохранить систему, которую пропагандировали мы, экономические убийцы. Как многие инженеры Мейн, эти работники не осознавали последствий своих действий, убежденные в том, что заводы и фабрики с нечеловеческими условиями труда, где производились обувь и автомобильные запчасти для их компаний, помогают людям выбраться из нищеты, а не обрекают их на рабство, как в средневековых поместьях и на южных плантациях. Причем современных крепостных или рабов убеждали, что им крупно повезло по сравнению с неудачниками, выброшенными на обочину общества в захолустьях Европы, джунглях Африки и американской глуши. Мучительные размышления остаться в Мэйн или уйти превратились в настоящее поле боя. Моя совесть решительно требовала уйти, но другая сторона, воспитанная в школе бизнеса, сомневалась в целесообразности подобного решения. Моя собственная империя постепенно расширялась, новые сотрудники, новые страны Новые акции пополняли мое портфолио и тешили мое самолюбие. Я часто вспоминал, как Клодин предупреждала меня о том, что стоит начать, и я никогда не смогу уйти. Слишком сильны будут соблазн, денег и роскошного образа жизни, а также адреналиновая эйфория власти. Я сказал Пауле, что Клодин во многом оказалась права. «Это было давно», — сказала Паула. «Жизнь меняется. В любом случае сейчас это неважно. Ты несчастлив. Что они тебе сделают? Хуже точно не будет». Эти слова Паула часто повторяла, и в конце концов я согласился. Я признался ей и себе, что мне все сложнее использовать деньги, приключения и все обольстительные стороны профессии, чтобы оправдать тревогу, чувство вины и стресс. Поскольку я был партнером Мейн, мое благосостояние росло, и я знал, что еще чуть-чуть, и я уже никогда не выберусь из этой ловушки. Однажды, когда мы гуляли по пляжу возле старого испанского форта в Картахене, пережившем бесчисленные нападения пиратов, Паула нашла выход, который ни разу не приходил мне в голову. «А что, если ты никому ничего не расскажешь о том, что тебе известно?» — спросила она. «То есть молчать? Никого не разоблачать? Точно, не давай им повода мстить тебе. Наоборот, веди себя так, чтобы они оставили тебя в покое, не раскачивая лодку». «Разумное предложение, как я сам не додумался?» Я не стану писать книг и не буду разоблачать истинного положения дел, каким я его вижу. Я не стану затевать крестовый поход. Напротив, я буду просто наслаждаться жизнью. Хватит с меня. Я хочу уйти». «Все, что ты знаешь, ложь», — сказала Паула. «Твоя жизнь ложь», — добавила она. «Ты когда последний раз видел свое резюме?» Я признался, что давно не перечитывал его. «Почитай», — посоветовала она. «Недавно я прочитала его на испанском языке. Если оно не сильно отличается от английского варианта, мне кажется, ты найдешь там немало интересного».